Он выигрывает битву при Касселе, терпит поражение при Креси, собирает штаты, устанавливает налог 4 денье с каждого ливра, наблюдает печально известную эпидемию черной чумы, сильно сократившей население, выкупает Монтелье и Духине, женит цены на наследнице Булони и Оверни и умирает во время свадебных торжеств. Королевство бедствует, но увеличивается в размерах. Иоанн сходит на престол в 1350. Терпение народ скоро появится вновь. В 1351 Иоанн созывает штаты. Ему надо добиться от них права на безбедное царствование, однако горожане выставляют встречные условия. Дабы добыться своего, Иоанн вынужден пообещать горожанам нормандии запретить междоусобные войны, ремесленникам Труа исключительное право на производство узкого полотна и головных уборов, хозяевам мастерских в Париже, упорядочение заработной платы рабочим, слишком завышенное в результате чумы и вымирания населения. В последнем случае жители Парижа выступают в качестве самостоятельной силы, а не как депутаты. Они собираются на собрание, названные «приемные для горожан», и свое согласие королю на установление цен дают лишь в обмен на его обещание, что люди короля не будут больше уносить из домов, где их размещают на постой матрацы и подушки». Через пять лет Иоанн будет пленен в битве при Пуатье, и дезертиры до самого Парижа разнесут весть, что во Франции нет больше ни короля, ни баронов, все убиты или взяты в плен. Дофин, понятие существующий во Франции со времен Карла Пятого, был девятнадцатилетним юношей, бледным, щедушным и слабым, далеко не храбрецом, С поля боя он побежал первым с криком «Спасайся, кто может!». Народ парижский понимал, что рассчитывать можно лишь на самого себя. Купеческий старшина Этьен Марсель стал во главе. Его истинно народный гений все замечает и все предвидит. Куют и вытягивает цепи с внешней стороны старых стен Филиппа Августа, ибо от переизбытка населения они тогда и, гляди, треснут по всем швам, воздвигают еще одну линию стен, запасается боеприпасами для имеющихся в наличии пушек и для машин, которые еще только в процессе изобретения, и, наконец, возводит на укрепленных сваях 750 дозорных будок. Этот гигантский труд был проделан за три года. Однако для исполнения его нужны были деньги, а чтобы получить деньги, следовало созвать Генеральные Штаты. На сей раз депутаты требовательны, как никогда. Они согласны платить, но желают знать, что стало с теми сокровищами, которые достались в наследство от прежнего королевства – были собраны в качестве десятины, незаконных поборов, налогов и разного рода иных вымогательств, лежавших на них тяжким бременем и, тем не менее, не обеспечивавших недостойного достойного жалования трудящимся, ни охраны и защиты королевства. Вы видите, как у народа начинают резаться зубы, и он их показывает. Несмотря на точность поставленных вопросов и категорический тон, узнать удалось не слишком много. Разве что среди королевских офицеров не оказалось ни одного честного, а король пожаловал однажды какому-то из своих рыцарей 50 тысяч этю. Итак, Париж был спокойно и укреплен, но остальное королевство гибло.